Испанские ордена Алькантара, Калатрава, Сантьяго. Старейший духовно-рыцарский орден Испании был создан в 1156 году братьями-дворянами Суера и гомецами Фернандо Бариентас. Военное товарищество защищало от, от мавров-арабов новую пограничную крепость Сан-Юлиан де Перейра 29 декабря 1177 года папа Александр III подписал Буллу о возведении этого товарищества военно-монашеский орден и дал ему Бенедиктинский устав. В 1197 году папа Целестин III дал ордену привилегии, подчинил его непосредственно себе и возложил на него обязанность защиты христианской веры в борьбе с арабами. Король кастилии Фердинанд II также покровительствовал ордену, В 1218 году Альфонс IX подарил ордену город Алькантара, по имени которого он и стал называться. Орден распространился по всей Испании, затем, однако, вследствие внутренних разногласий, утратил силу и влияние. К середине 15 века гроссмейстер Дон Гуанда Кунига вновь поднял престиж ордена Алькантара. В 1494 году испанский король Фердинанд V включил в свой титул сан великого магистра ордена Алькантара. В 1540 году рыцари ордена были освобождены от обета целомудрия и получили дозволение вступать в брак. До этого давали четыре обета – бедности, супружеского целомудрия, послушания и защиты веры. До начала XIX века Орден Калатра владел почти 40 графствами и 60 городами и деревнями. После занятия в 1808 году Испанией и французами орден в течение XIX века несколько раз упразднялся и восстанавливался, существуя в виде ордена военных заслуг. С 1441 года орденский знак состоял из зеленого Мальтийского креста, концы которого соединялись золотыми линиями и носился на шее на зеленой ленте. Духовно-рыцарский орден Калатрава был основан в 1158 году и через 6 лет утвержден папой Александром III. Свое название Духовно-рыцарский орден получил от отвоеванной им у арабов стратегической крепости Калатрава в провинции Сьеда-Адриаль. Основатели ордена Дон Раймон и Дон Диего Веласкис получили большие пожалования от королей Кастилии, и орден Калатрава владел треместами населенными пунктами с населением до 200 тысяч жителей. Орден играл в Испании значительную политическую роль, участвовал в борьбе за престол при Альфонсе X, пьедра жестоком Хуане II. В 1489 году при усилении абсолютизма в Испании, согласие папы, Орден Калатравы подчинялся королю Фердинанду II, который стал великим магистром ордена, просуществовавшего до 1873 года. Духовно-рыцарский орден Сантьяго де Компостела был основан в Леоне в 1161 году и через 14 лет утвержден Папой Александром III с резиденцией в городе Уклесе. Орден Сантьяго де Компостела активно участвовал в реконкисте отвоевании земель Пиренейского полуострова от арабов. Его войны отличились в 1248 году при осаде Севильи. К началу XIV века орден владел большими земельными и другими богатствами. В 1320 году орден был разделен на испанскую и португальскую ветви со своими магистрами. В 1493 году по соглашению с папой Испанский король Фердинанд V стал магистром ордена, а в 1523 году Карл I окончательно подчинил Сантьяго де испанской короне. С 1873 года орден превратился в почетную дворянскую корпорацию. Орденский знак выдавался в виде золотого, покрытого красной финифтью меча крестообразной формы, носившегося на красной ленте на груди.